Глава 32. вторая. против меня. Мало того, что проспала, так еще и опоздала». Машина с вечера по прихоти Гранитова осталась на приколе возле клиники, поэтому утром пришлось вызвать такси. Обычно успевала протаранить мост и главный проспект города до пробок, но сегодня проспала. Золотое время было упущено, и такси крепко впечаталось на мосту в огромнейшую пробку в злосчастный час пик. Успокаивало одно. Сегодня должна вернуться из отпуска Леночка. Неужели моим голодным временам пришел конец? Чашка горячего кофе по утрам с чем-нибудь вкусненьким мне теперь обеспечена. Однако приемная пустовала, но судя по аккуратно разложенным на столе бумагам и включенной орктехнике, медсестра была где-то здесь. Я вошла в кабинет и обомлела. С совещательного стола на меня горделиво поглядывала батарея цветочных композиций. В корзинках, горшочках, вазочках, красивых до да невозможности. По кабинету расползался острый приятный запах. У меня закружилась голова. «Дарья Николаевна», — громко пропыхтела над духом Леночка, — «от гранитого. Все вам, с посыльным. Я только вошла». Она перевела дыхание, ставя на стол две вазы с розами. «Там еще астры остались, красивые, до ужаса». Махровые, крупные, бледно-лиловые, но не во что поставить, хоть в подсобке у санитарки в ведре оставляй. Мне сделалось дурно. Ну, Гранитов, берегись. Сумасшедший. Лена, у нас не цветочный магазин, выговорила строго. Давай куда-нибудь в другое место, мне работать нужно. Можно я Астра из санитарной комнаты себе заберу, в приемную? Попросила Леночка и вновь восхитилась. «Такие чудесные! Где-то у меня трехлитровая банка стояла!» забормотала она. «Санитарная комната подождет!» Сурово вернула я ее из грез к долгожданным обязанностям. «Унеси, пожалуйста, цветы, работы полно!» «Куда хочешь, девай это великолепие, хоть продавай!» «Оставь букет роз и одну композицию!» «Ну, на этом точно все!» «Прямо продавать можно!» «И не жалко, Дарья Николаевна!» Глаза медсестры загорелись нехорошим огнем, и явно задумала что-то эдакое. «Не надо мои слова воспринимать так буквально», – проворчала я, одарив Лену строгим взглядом. «Понимаю», – задумчиво пропела она. «Сейчас потерпите минуточку, я уберу в санитарную комнату, больше некуда». Через пятнадцать минут, основательно проветрив, я, наконец, заняла рабочее место. Первым порывом было жгучее желание позвонить Роману и высказать все, что я про него думаю. Но быстро сдулась. Явно он не хотел мне досадить. Просто не подумал, что и в количестве нужно соблюдать меру. Мы же не в песне про художника. Хотя я от кого-то слышала, что в основу песни лег реальный факт. Да уж, миллион алых роз. Мне, можно сказать, повезло. Я рассмеялась и передумала давать Роману нагоняй. Позвоню ему позже когда список составлю, что мне нужно приобрести нового взамен отдаваемого Захару по суду. Но сначала согласую с бухгалтером. и Еще необходимо наскрести три миллиона отступных за новенький томограф. Где взять столько денег? Я углубилась в размышление: На каких статьях расхода можно сэкономить по-крупному? Очнулась от радостного возгласа Леночки. «Завтракать будете?» Удивленно вскинула брови. «Завтракать или кофе с пирожками?» Медсестра победно фыркнула и совершила торжественный вход с подносом, уставленным тарелочками. «Обижаете! Вот не хуже, чем в ресторане!» Я недоуменно разглядывала еду. Чего тут только не было. Несколько видов сыров и колбаски в нарезке, и даже красная рыба блистала на круглой тарелке прозрачными розовыми лепестками. «Так, интересно!» «Я за чаем!» Прошмыгнула в дверь Леночка. Чем дольше я смотрела на гастрономическое изобилие, тем больше меня одолевали смутные сомнения. Нет, конечно, на чай кофе представительские расходы закладывались, но вот на бужениную и балыковую нарезку об этом приходилось только мечтать. Значит, кто-то проспонсировал. А спонсор на сегодняшний день у нас один, Гранитов. Откуда? Строго спросила у вошедшей с чаем медсестры кивнув на поднос с едой. «Отвечай правду, а то не притронусь», — пригрозила я. «А вы уж сразу с угрозами», — надулась Леночка. «Вот и делай добро». «Признавайся, Гранитов снабдил». «Откуда вы взяли такое?» — недоуменно пожала она плечами. «И почему сразу Гранитов? Как будто кроме него о вас и позаботиться некому». Она обиженно задышала. Сердце провалилось в солнечное сплетение, и там неприятно торкнуло. «Надеюсь, презент не от Захара Игоревича?» – уточнила ледяным тоном. «Да что вы в самом деле?» Лицо Леночки покрылось красными пятнами, в глазах блеснули слезы. «Да разве бы я позволила себе что-то от него принять? Я цветочные композиции распродала. Почти все». «О, Боже!» Прошептала я и прижала ладони к пылающим щекам. «Лена, душа моя, а что про нас скажут э, приобретатели цветов?» «Только хорошая», – пожала плечами медсестра. «А где они еще такую красоту за полцены купят? У нас тут в клинике почти все и разобрали. Остальное через дорогу в стоматологии предложила». Я схватилась за сердце. «Ну и коммерсантка, только бы до гранитого не дошло. Я в изнеможении опустилась на стул. Леночка воинственно сложила на груди руки. А если он узнает, что его цветочная красота в санитарной комнате загнулась, лучше будет? А окружающие пусть что хотят говорят, нам-то что? Ладно, что сделано, то сделано. Присаживайся, завтракать начнем. Не пропадать же такому великолепию. Ага, обрадовалась разрешению конфликта Леночка и понеслась в приемную за свежим горячим чаем. После чревоугоднического пиршества попросила Леночку без всякой причины никого ко мне не пускать и вызвала бухгалтера. Почти час обсуждали, какие статьи расходов ужать, чтобы наскрести на новую щелевую лампу и приборы, которые идут за хару. С горькими вздохами, но ужали. В этом году без капитального ремонта, да и без новой компьютерной системы, пожалуй, обойдемся. А вот с тремя миллионами отступных за томограф оказалось намного сложнее. Тут ужатием расходу дело не поможешь. Бухгалтер честно пока ничего не пообещала. В крайнем случае возьму кредит. Успокоила себя и отпустила истерзанную женщину. Еще раз, хорошенько взвесив риски, наконец попросила Леночку сбросить заявку факсом на согласование фирму Гранитову. Облегченно выдохнула. Дело сделано. Взглянула на часы. Полдень. Задумалась. Есть не хотелось. Я еще после деликатесного завтрака не отошла. Может прогуляться? Но бесцельно тратить время не люблю. Еще далеко не вечер. Устать не успела. А если походить по торговому центру? Послезавтра Илюши на занятия в колледж. А честно сказать, с одеждой и обувью у него не густо. Да и о канцелярке неплохо бы позаботиться. Правда, без сына поход не будет полноценным, но я постараюсь его выманить на шопинг. В конце концов, это в его интересах, раз вымахал почти на голову выше меня и увеличился минимум на размер в развороте плеч. А об обуви даже подумать страшно. Решено. Поднялась из-за стола, накинула легкую куртку, освежила губы блеском и потянулась за сумкой. В дверь заглянула озадаченная Леночка. Ухожу в торговый центр, — известила я медсестру. Илюшу к началу учебы приодену, а то как-то закрутилась. Дарья Николаевна, — Леночка нервно накрутила локон на палец, — там посетительница на прием рвется. Пациентка, — решила выяснить я. Нет, но сказала ей срочно. Я задумчиво принялась покусывать нижнюю губу. Перенести прием на другой день не хотелось. Не в моих правилах. Попросить, чтобы посетительница пришла позже и шопинговать в нервном напряжении от того, что тебя ждут. Нет, не выход. Я сняла куртку и вернулась за стол. Приму, пригласи, пожалуйста. Леночка без единого слова вышла в приемную. Я отвернулась к окну. Да уж, раз сразу не задалось, вряд ли сегодня доберусь до торгового центра. В приметы я иногда верила. «Ну, здравствуй!» – донесся насмешливый девичий голос. «Не ждала?» Я повернулась к двери. От входа к столу упругой походкой пантеры приближалась юная Кристина.